глава девятнадцатая. Оля с недоумением осматривала то, что ей предоставили в качестве жилища, и гадала. «Это розыгрыш?» Или дедуля решил показать всю широту души? Сначала работать отправил, не накормив. Теперь в знак особого расположения предоставил комнату на чердаке без удобств? Когда герцог приказал мальчишке-слуге проводить ее, она без всякого подозрения последовала за ним. Похожие замки девушка посещала когда-то на экскурсии в Германии, во Франции с родителями и братьями. Но родовой замок Дарвигов отличался от виденных ранее многим. Необыкновенно высокими потолками, роскошными гобеленами, массивными дверями, позолоченными ручками с драгоценными камнями, необычной формой канделябрами и не менее странными люстрами без всяких креплений, зависающих под потолками. На картинах пейзажи тоже поражали воображение. Зависающие над пропастью острова, летающие корабли, уже знакомые летуны, только почему-то намного крупнее и с крыльями. Не заметить роскоши замка, какой бы уставшей она ни являлась, было невозможно. О ней кричал каждый предмет интерьера. гости из другого мира в очередной раз получили подтверждение того, что дед не просто богат, а баснословно богат. Она шла и мечтала о светлой комнате, о ванне, наполненной теплой водой до самых краев, о сытном горячем ужине и мягкой удобной постели. Мелькнула вялая мысль, что надо было, наверное, заранее побеспокоиться о ванне с теплой водой. Вдруг здесь проблемы с водоснабжением? Землянка все медленнее переставляла заплетающиеся ноги, а они проходили этаж за этажом, поднимая все выше и выше, но к ее комнате никак не приближались. В итоге они вышли на мрачный и темный этаж. «Милейший, куда ты привел меня?» «К вашим покоям, уважаемый Тум». Оля нахмурилась. «Ты ничего не путаешь?» «Как можно, милорд лично отдал распоряжение. Собственно, мы пришли». Они остановились рядом с видавшей, видимо, не одно поколение хозяев дверью, которую мальчишка проворно открыл ключом и толкнул. Несколько смущенный, он отошел в сторону. «Пожалуйте, уважаемый Тум. Слуга запнулся и покраснел под колючим и подозрительным взглядом девушки. Оля медленно вошла и огляделась. Голые каменные стены, такой же пол, маленькое окошко без занавесок, у стены аккуратно застелена узкая кровать, посередине большой таз с водой, наполненный наполовину, рядом с ним два ведра, в одном деревянный ковшик. На столе у окна стояла тарелка с куском хлеба, ломтиком неизвестного вида белого сыра и несколькими веточками зелени. И стакан воды. Рядом с тарелкой девушка удивил большой кусок мыла. На полу рядом с кроватью стояла ее сумка. Оля почувствовала, как слуга за спиной замер и почти не дышал, и явно ждал ее реакции. Гнева, злости, возмущение. Хотелось высказать все, что она думает о таком странном гостеприимстве, но девушка сдержалась. С невозмутимым выражением на уставшем лице повернулась к тому, кто следил за ней жадным взглядом и слегка улыбнулась. На большее сил не хватило. Выдержки тоже. «Спасибо, вы свободны». «Вам что-то нужно?» Мальчишка в ливе во все глаза пялился на нее. «Захотелось заорать и топнуть ногой. Еще?» «Да, мать твою, мне нужна нормальная ванная комната и еда, горячая еда, много еды и чай!» Оля еще раз нарочито, спокойным взглядом осмотрела комнатку, пожалуй, плечами и сдержанно произнесла. «Все замечательно, хотя можете принести полотенце, пару крючков, гвозди и молоток». Слуга ответила растерянным взглядом, огромных как два блюдца глаз. «Что-нибудь еще?» Он с трудом сглотнул явно удивленные реакции герцогского внука и просьбой. Весь замок гудел, словно улей, что к милорду издалека приехал родной внук. Мелкий, худой, наглый, грубый, высокомерный. Успел разозлить милорда, который уже наказал его, отправив в стайню. Но юноша перед ним таким не выглядел. Вон как вежливо ответил «Нет, больше ничего, спасибо». Большинство лордов никогда и спасибо не скажут. Сейчас все принесут, уважаемый тум. Мальчишка вышел, осторожно прикрыл за собой дверь, постоял с задумчивым видом, почесал затылок. Да, дела. Родного внука герцог запихнул на чердак. Все этим такситумом не имется. Он ушел отдыхать с мыслью, что утром доложит мастеру Дарвигу о реакции внука на комнату. То, что тот очень удивится, Он не сомневался. Весь день она работала на совесть, а ей дали кусок хлеба, сыр и воду. Есть хотелось ужасно. Также сильно хотелось помыться и переодеться в чистое белье. Значит, война. Да, я мечтала о роскошной комнате, теплой ванне и горячем ужине. Не получила. Почему надеялась на нормальные к себе отношение? Потому что наивная. Ты сам напросился, дедуля. Посмотрим, кто кого. Перед мысленным взором встала недавняя сцена у стайни. Над ней навис исполин с холодным лицом и цедит сквозь зубы. Правду. И щелкает пальцами. Герцог не хотел, чтобы кто-то их услышал, боялся, что она снова неуважительно будет разговаривать с ним. Но она не собиралась повторять собственные ошибки. Общий язык нам трудно будет найти. Мы оба разочарованы. Я не таким вас себе представлял. Вы тоже ожидали другого внука. Поэтому предлагаю год не замечать друг друга. Я не мозолю вам глаза, вы забываете о том, что у вас есть внук, и отпускаете меня с Николасом. Лицо герцога осталось невозмутимым. Младший сын предал и меня, и рот, потащивший за юбкой в другой мир. Старший шляется непонятно где уже несколько лет. Не женаты, неизвестно, есть ли у него дети хотя бы незаконно рожденные. Поэтому я вынужден лепить из тебя, достойного претендента на наследство Дарвигов. Других вариантов нет. К моему огромному сожалению. Зачем? Через год я исчезну, вы даже не вспомните обо мне. Вы обещали отпустить меня, если я захочу вернуться домой. Ты смешон и наивен. С завтрашнего дня живешь по графику, которую я составлю. Целый год ты в моей власти. После его истечения я отпущу тебя, если захочешь. Оля молча переваривала услышанное. Думалось тяжело, спорить не было сил. Тело болело и ныло, хотелось спать и есть. Она решила, что завтра все обдумает и решит, что делать. И еще раз постарается достучаться до упрямого герцога. «Я смотрю, ты все осознал?» «Я не идиот». «Это радует». Твой защитник, кстати, уехал. Кстати? Это вообще не кстати, это же ужас. На ее изумленный взгляд герцог великодушно пояснил. Я пообещал лорду Червингу, что с твоей головы не упадет ни один волос, и он успокоенный уехал. Он поверил? Оля почувствовала себя совершенно несчастной. А попрощаться? Поверил. Насчет попрощаться я решил, что это лишнее. Дед снова щелкнул пальцами и сухо произнес. «Идем». Он отвернулся и направился по петляющей аллее. Оля тяжело поднялась и, еле переставляя ноги, поплелась за ним. «Вот и поговорили». «Почему ты не помылся в душевой?» Вдруг спросил лорд, обернувшись и поморщившись. «Видимо, от нее хорошо несло всем тем, что она еще совсем недавно вычищала из тайни. «Не успел». Сделал все, вышел отдохнуть, уснул, а тут вы подоспели. В следующий раз старайся мыться там. В следующий раз? В каком смысле? В таком. Пока что-то сносное не выйдет из тебя, наказание будешь отбывать в стайне. Что значит сносное? Какие еще наказания? Оля налетела на резко остановившегося лорда Дарвига, который медленно обернулся и на пару шагов отошел назад, недовольно поморщившись. Боец из тебя никакой. Выберем другой путь. Учитывая твой несносный характер, уверен, что наказаний за год не избежать. Герцог Дарвик завтракал в столовой в окружении придворных лордов и леди, и тех гвардейцев, которые служили в гвардии Лиера и во время отпусков или выходных, тренировались под его началом. Он вызвал прислужника, который ночью отвел внука в выделенные покои и поинтересовался. Какова была реакция лорда Николаса на апартаменты? — Спокойная ваша светлость. Милорд улыбнулся и сказал спасибо. — Ты ничего не путаешь? — Не путаю, Милорд. — А еще что сказал? — Попросил смену одежду, полотенца и крючки с гвоздями. — Зачем? — Так у Милорда даже шкафа нет. Видимо, хочет забить крючки, чтобы одежду вешать. — Почему же вы шкаф не поставили? Так велено было. Кровать, стол, стул, таз с водой. Два ведра к нему, кусок мыла, хлеб, сыр, зелень воду и ничего более. Никакой импровизации. Лорд нахмурился. Про шкаф он не подумал, а сейчас поздно уже. Если юнцу притащит шкаф, тот решит, что он сожалеет. Нет, пусть уже и без шкафа будет. — Не переборщили вы, мастер, с воспитанием? — услышал лорд голос одного из придворных лордов. «Совсем парень без удобств?» «Удобство надо заслужить. Как воспитывать собственного внука, я сам как-нибудь разберусь». Но лорды тихо забормотали. «Как бы не сбежал. Или не заболел. Худенький совсем. Наследник все же. Хватит!» Герцог Мортимер грозно осмотрел собравшихся мужчин. «Ничего с ним не случится. Он Дарвик».